Глава сорок четвёртая. Винченцо. Карага склонился над девочкой. Руки его аккуратно сдавили голову яйцы. Глаза твои чуть приоткрылись, и мальчишка встрепенулся. — Это остаточные движения. — Карага отпустил. — Странно. — Что именно? — вся огрызнулся он. — Мне нужно немного подумать. «Заклятие зеркало. Уверены, что к девочке его применили?» «Из того, что знаю, да». Мяра разогнулась. «Заклятие — это как в игре!» Рыжая не усидела на месте. «Я играла в одну с погружением полным, промагов Там было смешно. Палочкой взмахнёшь и всё». «Палочкой...» Мяра нехорошо сощурилась. «Палочкой и всё? Это да. «Это частенько случается, особенно если махать необдуманно. Хотя там многое зависит от скиллов». «Помолчи!» — дикарь положил руку на плечо рыжий. «Это не игра. Все много хуже». «Зеркало — это не совсем даже заклятие. Обряд, ритуал — действие сложное весьма. «Говорят, построены на технике древних, но тут я не уверен. На них многое списывают». «А...» — Рыжая открыла рот, но тут же закрыла, стоило Миаре глянуть. Взгляд был на диво выразительный. «Честно говоря, из тех обрядов, сути которых я толком не разобрался. Пытался, честно, но слишком все нелогично». Многое в нем завязано на близость крови. Я как-то целую серию экспериментов провел. Делал разные зеркала. Свои. Пробовал и молодых, и старых, и даже женщин. Так вот, чем больше изначальное сходство между двумя объектами, тем легче проходит ритуал. И итог лучше. Женщина умерла в процессе. Её тело начало меняться, в итоге получился весьма любопытный уродец. «Он-то серьёзно?» — шёпотом спросила Рыжая. «Он ставил опыты на людях? На настоящих?» «На рабах, милая. Рабы — это не вполне люди». Карага был столь любезен, чтобы ответить. «И да, как можно что-то понять, не поставив опыт?» «Но рабов нет!» Глаза рыжей стали круглы. «Не было!» — поправил дикарь. «В твоем мире и рабов не было, и опытов на людях. Но, видишь, все меняется!» «Да заткнитесь вы уже!» Мяра позволила раздражению прорвать. «Не сердись на нее, дорогая. Чего-чего, а времени у нас хватает!» «Дружище Ирграм верно счел вас не слишком съедобными, а потому тела запихнул в капсулы. То ли симпатией проникся, то ли, что вероятней, рассчитывает, что в капсулах вы чуть откормитесь». Крага говорил с явной насмешкой. «Так что гибель в ближайшее время вам не грозит. Связи по-прежнему нет, но есть надежда, что ее получится восстановить». — А ты, дитя бестолкового мира, помолчи, пока я тебе рот не зашил. — Как? — Нитками. Карага вытащил из кармана моток ниток. — Всё-таки чудесное это место. Стоит чего-то пожелать, и вот оно. — Погоди! — Винченце отодвинул рыжую за спину и тихо сказал дикарю. — Я присмотрю за ней. — Как ты можешь знать, что Ирграм... Получаю данные. Это как выглядывать в щелочку в реальный мир. Но ты тут. Я тут, я там, я теперь везде. Это несколько утомляет с непривычки, но я думаю, что со временем привыкну. Цай принял часть технических функций, и это еще Роза. «Надо разобраться со структурой. Общее руководство, так сказать. Поэтому, повторюсь, время наше почти не ограничено. А если не удастся установить надёжную связь, то в распоряжении будет вечность». Почему-то, Винченцо, перспектива провести вечность в компании карага не порадовала. «А как ты тогда там и тут? Если ты там, то почему мы тут?» Нахмурился барон, по-своему интерпретировав информацию. «Всегда радует способность ясно выражать мысли. Я там, потому что я здесь и везде. И для создания иллюзии меня мне достаточно узкого канала, поскольку он нужен для передачи этой самой иллюзии и управления мной. Физически я в любом случае останусь здесь». «Тогда как вы присутствуете, если можно выразиться, в концентрированном виде, и тот же узкий канал не выдержит твоей великой личности». «Мне кажется, или он издевается над ним?» Шепотом поинтересовалась рыжая, подергав Винченца за рукав. «Не только над ним», — уверил ее Винченца. «Излишняя саркастичность, между прочим, признака социального поведения». «Она свидетельствует о подавленной социофобии». «Не стоит волноваться, дитя!» Карага подбросил на ладони нитки. «Она у меня, если я правильно понял суть термина, нисколько не подавлена. Так вот, зеркала интересны тем, что происходит что-то очень и очень похожее с тем, что я вижу здесь и сейчас». Создается сперва исключительно внешнее сходство посредством крови, она, как мне кажется, служит и меткой, и якорем. Затем нити силы, связав два объекта, причем расстояние имеет значение, конечно, но не критическое. Скажем, рядом или в соседних комнатах, даже в соседних башнях, не столь важно. Дальше потребуется больше сил. Предел имеется, но во многом зависит от способностей конкретного мага. «Значит, этот ритуал провели где-то там, в Империи?» — спросила Миара. «Именно. Скорее всего, даже я бы сказал в пределах дворцового комплекса. И да, подозреваю, ваш отец приложил к тому руку». «Почему?» Мяра снова наклонилась, разглядывая лежащую девушку пристально. «А вот ты, Винченцо, не удивлён!» Устал удивляться. «Винченцо! Красивое имя! Длинное!» — вставила рыжая. «А я вот своё никогда не любила. Я даже подала заявку на смену, но мне отказали!» И губу выпятила. «Она это серьёзно?» И главная подобная мысль пришла в голову не только Винченца, поскольку на Рыжую посмотрели все. «Что? А вы бы попробовали! Ай, ай! Между прочим, такое имя ущемляет мои права как личности!» «Знаешь, что меня в нынешней ситуации больше всего удивляет?» Карага разглядывал Рыжую со снисходительной улыбкой. Не древняя цивилизация, не нежить, которая не только разумна, но и в целом вменяема, а это и средь людей редкость. Даже не то, что я умер, но продолжаю жить, и все вот это вокруг. Больше всего меня удивляет то, что вы в целом это вот все создали. Последние слова он произнес громко, воздев руки к небесам. — Как, помилуйте, как вы это создали, если у вашего грёбаного гения мозгов, как у золотой рыбки? — А это, между прочим, оскорбительно. — Интеллект, — заметил дикарь, — не всегда соответствует психологическому возрасту, и показатели интеллекта могут быть высокими. — Умные дети, — Венченцо вспомнил, что ему говорили. — Она просто ребёнок. «Очень умный». «И очень недопоротый», — завершил Карага. «Исследование показывает, что применение насилия к психологически несформировавшейся личности может привести к возникновению глубоких внутренних травм». «Помолчи», — Венченцо сказал это тихо, но девица тряхнула головой. «Я имею полное право высказывать собственное мнение». «Имеешь». Карага чуть склонил голову, а потом сделал короткое движение пальцами. И девушка раскрыла рот, закрыла, схватившись руками за горло. «Она возмущена», — пояснил цай «Подобное вмешательство недопустимо?» Правда, последнее он как-то неуверенно произнес. Девица продолжала раскрывать и закрывать рот. «Как ты ее заткнул?» — поинтересовалась Миара. «Небольшой паралич голосовых связок. Меня несколько утомили комментарии, отвлекают». Ай топнула ногой и насупилась, а потом вздёрнула подбородок и решительно шагнула. Правда, ровно для того, чтобы согнуться пополам, хватая немым ртом воздух. «Деточка», — тень склонился над ней, — «ты нам не особо и нужна. Будешь мешаться под ногами» и пальцем по горлу провёл. Её. «Не пугай!» Венченца махнул рукой, и наёмники отошли. «Он пугает? На этот раз пугает. Но тебе и вправду стоит вести себя чуть сдержанней!» Ай всхлипнула. «Сейчас просто не до тебя, но потом мы потихоньку совсем всем разберёмся!» Кажется, ему не слишком поверили. Венченца подал руку, и Ай коснулась её. Осторожно так, будто не веря. Пальцы обхватили ладонь, и девчонка разогнулась. Впрочем, второй рукой она держалась за живот, и губы шелохнулись. Пусть голоса у нее не было, но Венченца прочел. «Больно». «Пройдет». Он мог бы сказать ей, что и бил тень осторожно, и в целом удар этот... Просто удар, ничего страшного. Но сколько в оранжевых глазах обиды. Ее вряд ли били раньше, и само по себе это действие в голове не укладывается. Мяра фыркнула и отвернулась, а Карага сделал вид, что вовсе ничего такого и не заметил, и продолжил. Итак, возвращаясь к зеркалам, когда ритуал проведен, устанавливается связь. Ей требуется некоторое время, чтобы окрепнуть. Изначально дня 3-4, для верности рекомендуют выдержать неделю. Все это время зеркало пребывает в состоянии полусна. Его необходимо подпитывать силой, да и в целом заботиться, чтобы не погибло раньше времени. После зеркало пробуждают. И дальше уж зависит от задач, которые стоят. Разум зеркала, как я заметил, весьма слаб, и этому разуму легко внушить что-либо. Скажем, убедить, что зеркало на самом деле и не зеркало, но человек, с которого его создали. — Погоди! — Мяра нахмурилась. — Если так... В архивах нашего рода сохранилась прелюбопытная история о мастере одного весьма уважаемого рода мастера был известен своей жестокостью. «Поверь, деточка, магия по сути своей далеки от понятия доброты и мира. И раз уж они говорят о ком-то, что этот человек жесток, то он грёбаный психопат», — завершил дикарь, а и дёрнула за руку. «Ты не знаешь, что такое психопат?» — Винченцо задал вопрос шёпотом. «Я тоже». «Думаю, это она прочь больной ублюдок, и поверь, если Карага говорит, что ублюдок, верить можно. Карага знает толк в больных ублюдках, и не потому, что сам целитель». «Своеобразный комплимент. Но да, изначально его жестокость была направлена вовне, на врагов рода, на приобретение родом новых ресурсов, к этому в целом относились с пониманием». Даже когда он слегка приступал закон, скажем, не просто уничтожив башню младшего рода, с которым что-то там не поделил, но и вырезав всех, кто в этой башне имел несчастье находиться, включая рабов и прочее ценное имущество. Это было уже не совсем понятно. Со временем, однако, жестокость обратилась и против своих – «Он казнил младшего сына со всей семьёй, потом одного из братьев, заподозрив, что тот желает. В общем, всё как обычно». Ай снова дёрнула за руку, и в глазах её Венченца видел вопрос. «Да, он прав, обычная история», — сказал Венченца. «Наш отец со временем тоже казнил своих братьев». «Правда, не всех. Двух ослепил, а потом использовал в опытах. Мой брат тоже пытался меня убить, но его убила Миара». «Да, кажется, не стоило этого говорить». Род Ай округлился. «И заморгала она часто-часто. Интересно, как эти древние жили, если подобное для нее странно? Вопрос выживания рода...» «С одной стороны, хорошо, когда родичей много, но когда кто-то из них набирает слишком большую силу, это становится уже опасно». Она закрыла глаза. Вот смешная. «И ладно бы просто убивал», — меж тем продолжал Карага. «Нет, он обставлял казни с немалою фантазией. Иные, если верить источникам, длились дни и ночи» поскольку жизнь в казнимых поддерживали целители. В какой-то момент положение рода стало таково, что еще немного, и он уничтожил бы сам себя. Но тут как раз любезный наш герой за И так что несколько недель о нем ничего не было слышно. А когда он вновь явился людям, многие отметили, сколь сильно болезнь изменила его характер. Он вдруг стал куда спокойнее. Исчезли припадки ярости, а если случались, то он вполне успешно справлялся с ними. Хватало одного-двух рабов, чтобы удовлетворить жажду крови. Ай задергала руку, и Винченцо снова повернулся к ней. Что девчонка пыталась изобразить, он не слишком понял, а потому пожал плечами. «Потом поговорим» почему ты думаешь что дело в зеркале спросила миара да потому что мой прадед помогал проводить ритуал ему весьма неплохо заплатили и не деньгами нет кое какие архивы артефакты в общем не суть важно почему его просто не убить было джервотт подходил к вопросу практично Хотя сам вопрос показывал, что ему еще не хватает опыта. «Потому что к этому времени он избавился от всех маломальски сильных родственников, а детям башню не удержать. Вот старшая жена вошла в сговор с младшими. Они и пригласили моего предка. Ему удалось найти бастарда, близкого по крови, и сделать из него зеркало» кстати весьма неплохо получилось если кто то что ты заподозрил то подозрения свои держали при себе к этому времени у рода сложилась весьма своеобразная репутация и никто не желал рисковать и проверять сохранил ли глава после долгой болезни свою силу и свои привычки так и жили а что стало с он тоже жил под землей. Видишь ли, деточка, зеркало способно существовать и без того, кто стал его основой. А вот отражение, наоборот, может исчезнуть. Это как предмет и тень, которая его отбрасывает. Так вот, мой прадед оставил весьма подробные записи, наблюдения, это было частью договора. Возможностью расширить познание в столь любопытном эксперименте. «Ты-то...» — Винченцо не отказал себе в возможности. Должна понимать толк в экспериментах. Рыжая недовольно засопела. «Одно дело — наблюдать рабов. Они, по сути своей, существа примитивные, ограниченные. Совсем другое — человек высший, облеченный властью, живущий на свободе. Так вот, зеркалу удалось внушить некоторые моменты. Да и кроме внушения его учили. Ему объяснили место и положение. И со временем он даже поверил, как мне кажется. В общем, не в этом суть. Постепенно оба они стали меняться. Как бы сближаться. Если отражение получило внешность зеркала, то затем и зеркало стало принимать на себя часть личности отражения, как если бы они вдвоем сливались в одно. «И это не заметили?» Процесс занимал годы, а медленные перемены мало кто замечает. Когда видишь человека день за днем, тебя не удивляет ни старение его, ни отсутствие старения до какой-то черты. Главное, что и характер становился общим. То мягкий, слабый даже и нерешительный. Это часто случается с бастардами и рабами. Винченцо — ты исключение. «Он мне льстит», — пояснил Винченцо. «На самом деле я и вправду слабый и нерешительный». Ай чуть склонила голову, глянув с интересом то в приступе ярости. И приступы эти становились сильнее, будто безумие зеркала пробивалось и в отражении. «И чем всё закончилось?» «В год, когда сыну его исполнилось двадцать, и он продемонстрировал изрядную силу, зеркало скоропостижно скончалось, и отражение следом за ним...» «Кстати, мой прадед настоял, чтобы отражение не убивали. Ему было любопытно посмотреть, что будет со столь протяженной связью. Как она скажется на разуме?» «И как сказалось?» Мера опустилась на землю, взяв руку девочки. «О, он пережил агонию зеркала сполна. Более того, на шее его появилась характерная полоса от удушения». «Он же скоропостижно!» — встрепенулся барон. «А, ну да!» Ай опять подергала за рукав. «Удушение тоже может быть скоропостижным», — пояснил Винченцо. «А вот такое сродство показывает, что отражение зеркала действительно сроднились». Она открыла рот и закрыла. «И, подводя итог, между ними есть связь. И да, на уже установившуюся связь никак не влияет ни расстояние, ни время. Точнее, чем больше проходит времени, тем прочнее эта связь становится. А вот здешний мир и то, где она оказалась, система обладает огромными возможностями, не говоря уже о доступе к силе. Живым я бы в жизни не сумел достичь подобного уровня. Сейчас же чувствую, что способен горы двигать, хотя система не позволит. Карага посмотрел на девочку. Полагаю, что в момент, когда она открылась и стала частью системы, связь не просто усилилась. Зеркало и отражение притягиваются, сплетаются воедино. Но то, на что уходят годы, здесь... Все произошло за пару мгновений. «И что нам делать?» «Ждать», — спокойно сказал Карага. «Я закончу разбираться с этой вашей системой. Да и Ирграм должен помочь». Почему-то Венченца это не успокоило да и Ай опять подергала за рукав. Вот в самом деле она ведет себя совершенно по-детски, причем ребенку этому лет пять от силы ибо те, кто старше, уже понимают, что куда правильнее молчать и не попадаться на глаза. «Ирграм — это один человек, точнее, уже не человек, нежить, но в целом толковая, и, наверное, хорошо, что с той стороны кто-то да остался». Миара фыркнула и надулась, обиделась, чувствует себя виноватой. Хотя она пригласила только мальчишку, а остальные оказались уже волей барона. «Драгоценная моя, полагаю, что в случае выброса энергии вас в любом случае втянуло бы поле нестабильно», — поспешил заверить ее Карага. «Сейчас система заканчивает очистку от вируса и прочего. Здесь столько мусора, призрачный мусор призрачного мира». «И я в роли уборщика». «Ладно, не я. Я командую уборкой. Так будет правильней». «Главное, что связь постепенно будет стабилизироваться, но ей нужно время». «И что нам делать? Ждать?» Джер взял невесту за руку. но ну? Глаза Карага хитро блеснули. «Я бы предложил провести небольшой эксперимент» который способен скрасить ожидание.